Оливия. «Меня постепенно охватывает беспокойство. Может, Тед выбросил нож в помойку? Или, может, берет его с собой во время этих долгих ночных отлучек, после которых возвращается домой, пропитавшись запахами земли и застарелых костей? Мы рассмотрели и другие варианты, но это точно должен быть нож» по причине своей стремительности и остроты. Тело Лорен силой не отличается. С помощью еды действовать нельзя. В доме нет ни яда, ничего другого в этом роде. Тот урок Тед усвоил хорошо. Хотя Лорен я ничего говорить не хочу, у меня такое ощущение, что он к чему-то готовится». «Вчера притащил в дом какие-то новые книги. От одних их названий у меня болят усы. Но мне думается, что речь в них идет о нас. Я старательно скрываю свои мысли, делая все, чтобы она о них ничего не узнала. Если спрятать их на достаточной глубине, она ничего не услышит». «В который раз я благодарю Господа, волю которого здесь осталось?» «Норен так во мне нуждается. Нож я могу попробовать сделать сама», — с сомнением в голосе произносит она. «Так поступают в тюрьме. Я видела по телевизору. Жаль, что здесь нет никакой еды. С ней мне бы лучше думалось. Я ощущаю ее голод» который накладывается на мой собственный, еще больше усиливая боль в животике. В глубинах нашего естества рычит и трясется мрак, чего кажется, будто где-то рядом хлопают черные крылья. Я опять загоняю его вниз. Он тоже голоден, как и остальные. «Сейчас не твое время!» — говорю ему я. Он раздраженно ворчит, но до сих пор сидит в такой глубине, что слов не разобрать. То ли «дай, дай, дай», то ли «нет, нет, нет». Сказать точно я не могу. Мы шарим по выдвижным ящичкам и шкафам, но находим одну только пыль. Чтобы нам было веселее, Лорен сочиняет песенки. В лучшей из них речь идет о мокрице. Она и правда очень даже хороша. Мы совершенно выбились из сил. Я сворачиваюсь калачиком на полу под диваном. Рядом со мной кучкой лежит веревочка. Сегодня она бледно-желтая и какая-то хрупкая. Даже если мы отыщем нож, я все равно не смогу воспользоваться им против Теда. Если не считать того краткого мига, когда Лорен разрушила разделявшую нас стену, я не могу ощутить ни такой головы, как у Теда, ни ладоней, ни в целом рук. И попросту чувствую себя кошкой. Но есть и кое-что еще. При мысли о Теде меня по-прежнему к нему тянет. Просто так любовь не умирает ей обязательно надо побрыкаться и повоевать. Тебя, Ливие, надо тренироваться и дальше», — говорит Лорен. «У меня больше нет сил», — отвечаю я. А про себя думаю. «Все эти тренировки — просто ужас. Ненавижу их». «Я все слышала», — говорит она. «И как ты, кошка-дурачина, собираешься выбраться отсюда, не владяя телом, а?» «Какая ты все таки бываешь грубиянка? Но я, Оливия, по крайней мере верна своим обещаниям. Ты же сказала, что будешь стараться!» Я голосно мурлычу, прекрасно зная, что она права. «Давай начнем сначала», — со вздохом произносит Лорен. «Иди к подножию лестницы. Что ты там видишь?» «Ступеньки», — неуверенно говорю я потому как меня постоянно преследует ощущение, что с моими ответами что-то не так. Еще я вижу ковер и уходящие вверх перила. На самом верху лестничная площадка. Если повернуться, видна парадная дверь, стойка для зонтов, вход на кухню, а чуть дальше и в гостиную. Отлично, говорит она. Хватит. Все это. Мы условно назовем мраком, потому как эта наша ипостась может видеть только то, что расположено здесь внизу, но не более того. Подумай об этом. Представь, что он сейчас сидит здесь, у подножия лестницы, а мы с тобой давай поднимемся наверх. На предпоследней перед лестничной площадкой ступеньки она меня останавливает. «Что ты видишь теперь?» «Дверь в ванную», — отвечаю я, — «в комнату Теда, в твою, а также плафон на потолке. Ну и, конечно же, все, что есть наверху, так?» «Верно». «А внизу ты что-нибудь видишь?» «Холл? Входную дверь? Стойку для сантов?» «Нет. Тогда это то, что вижу я. Мы назовем Лорен. Поняла?» «Не совсем». Звучит мой ответ, но она меня уже не слушает. Теперь идем обратно вниз. Когда мной преодолена ровно половина лестницы, Лорен говорит «Стоп!» Я замираю на той самой ступеньке, где мне так нравится спать. Семь других ниже меня и семь выше. «Что видишь теперь?» спрашивает она. «Вижу перила», отвечаю я. «Вижу ступеньки» и ковер на лестничной площадке. Если смотрю вниз, вижу пол в холле, а если припасть к самой ступеньке, можно углядеть нижний краешек входной двери. Когда же я поднимаю глаза, вижу вершину лестницы, окно, дверь в ванную, а также плафон на потолке на лестничной площадке. Получается, ты видишь немного наверху и немного внизу. Вот это, Оливия, ты. Мрак внизу, я наверху, а ты посередине, как связущее наш звено. И спасти нас можешь только ты. Больше некому. Я надуваюсь от гордости, и веревочка в подтверждение моих слов наливается розово-золотистым светом. От тебя требуется только одно — подняться, продолжает Лорен. Но ты не поняла. Нетерпеливо перебивает меня она. «Я не имею в виду подняться по лестнице. Я имею в виду не то, чтобы это всё взаправду. Боже правый, ты хочешь сказать...» «Сейчас это не важно. Давай по новой!» Я дрожу. Я чувствую бархатными подушечками лапок. Старый, вытертый ковер. Лапки мне нравятся. У меня нет ни малейшего желания быть Тедом, и хочется мне только одного — оставаться собой. Мне страшно, Лорен, — говорю я, — не могу сдвинуться с места. А ты рассказывай себе сказку, — отвечает она, и по ее голосу я могу сказать, что ей прекрасно известно, как себя чувствуешь, когда тебя пригвоздил к месту страх». Представь, что наверху предмет самых жгучих твоих желаний. Поднимись туда и возьми его. Я думаю о Боге, о том, как у него меняются многочисленные лица, о том, как он добр. Пытаюсь представить, что он сейчас сидит наверху на лестничной площадке над моей головой. Сердце переполняет любовь, я почти вижу его наяву. Рыжевато-коричневое тело и тигриный хвост. У него золотистые глаза. Поднимаюсь на одну ступеньку. На какой-то миг вокруг меня сотрясаются стены. Меня охватывает жуткая тошнота, будто я падаю с большой высоты. «Хорошо», — треснутым от возбуждения голосом говорит Лорен. «Это же здорово, Оливия!» Подняв глаза, я вижу Бога. Он улыбается. И тут мне становится ясно, что у него лицо Теда. Зачем ему принимать облик Теда? Я поворачиваюсь, и скатываюсь вниз по ступенькам, протестующий мявкой от мучительной боли. В нашей голове что-то неразборчиво кричит Лорен. Не могу, говорю я ей. И не заставляй меня, это ужасно. Ты меня. «Совсем не любишь», — печально произносит она. «Если бы любила, обязательно бы постаралась». «Нет, люблю. В самом деле люблю!» Несколько недовольно говорю я. «У меня не было ни малейшего намерения тебя расстроить». «Оливия, я чувствую, ты ведь делала это раньше». Устраняла барьер и поднималась. Так случается каждый раз, когда ты сталкиваешься со стола Библию. После этого грохочет гром, а дом ходит ходуном, так? То же самое ты делаешь во время своих записей. Помнишь, как из-за тебя осталась открытой дверца холодильника, и мясо действительно испортилось? Тебе надо всего лишь научиться делать это предумышленно. Я помню. Но не могу ничего понять. Конечно, мясо испортилось, потому что я не закрыла дверцу холодильника. Оливия, а какого цвета в тот день был ковер? Сама Лорен это позабыла. После всего, через что ей довелось пройти, ничего удивительного в этом нет. Похоже, я действительно забыла. Но ты все равно попытайся и вспомни! Странно что кто-то другой слышит мои мысли. К такому я еще не привыкла. Прошу тебя! В ее словах столько печали, что мне тотчас становится стыдно за себя. «Ну хорошо!» — говорю я. «Раз надо, значит, попытаюсь». Я пробую снова и снова, но как ни стараюсь, все равно чувствую только черную шелковистую шубку и четыре лапки с мягкими подушечками. Когда мне кажется, что проходит целая вечность, Лорен говорит, «Ну все, хватит. Я с некоторым облегчением усаживаюсь на ступеньки и начинаю приводить себя в порядок». «Ты не хочешь мне помочь?» В голосе Лорен звенят слезы. «Да хочу, хочу!» – отвечаю я. «Ах, Лорен, я ничего так не хочу, как помочь тебе! Просто не могу!» «Нет». — тихо возражает она, — не хочешь. У меня как-то странно чувствует себя хвост. В нем почему-то разливается тепло. Я помахиваю им, чтобы ощутить всей его длиной прохладный воздух. Но ему становится все теплее, и через какое-то время он уже полыхает жаром. «Я могу тебя погладить», — говорит Лорен, «но могу поступить и вот так». Мой позвоночник красным сиянием окутывает боль, которая вовсе переходит в адский огонь. Хвост превращается в раскаленную до красна кочергу. «Лорен, умоляю тебя, прекрати!» Сквозь рыдание кричу я. «А какая разница, что я делаю с кошкой, если она существует только в моем воображении?» возражает она. «Ну, пожалуйста, мне больно!» На мой мозг, на косточки, на шорстку накатывают волны боли. «Ты считаешь себя красавицей», — продолжает Лорен тем же задумчивым голосом, «потому что он поснимал все зеркала, чтобы ты не могла себя увидеть. Но я сама тебе расскажу. Ты маленькая, сморщенная, искукоженная». Ростом и длиной вдвое меньше положенного. Каждое ребро у тебя торчит, будто лезвие ножа. Зубов осталось совсем немного. Волосы на голове растут спутанными клочьями. После того, как на твоей мордочке столько раз заживали ожоги, ткань, из которой состоят шрамы, настолько загрубела, что от нее исказились его черты. «Нос съехал в сторону, щека налезла на глаза, один из которых почти ничего не видит из-за бугристого шрама. Ты думаешь, что велича шествуешь по дому на четырех элегантных лапках? Но на самом деле это совсем не так. Тебе приходится ползать на руках и коленях, таская за собой изувеченные, давно ставшие бесполезными ноги, как уродливые рыбе». «Неудивительно, что жить в этом теле у тебя нет ни малейшего желания. Ты сама помогла ему это сотворить, а потом забралась к нему на коленки и стала урчать. Жалкое создание!» Она умолкает, а потом уже другим голосом говорит. «Ах, Оливия, прости меня, я так перед тобой виновата. Я бегу, протестующими ука от ужаса по тельцу все еще перекатываются отголоски боли но ее слова ранят еще острее пожалуйста кричит она я так перед тобой виновата просто меня время от времени одолевает безудержный гнев как я отомстить я знаю мне известно местечко которого она боится больше чего либо другого я запрыгиваю в морозильник Подцепляю коготками его крышку и тяну на себя. Она с грохотом опускается вниз. Вокруг нас смыкается благодатный мрак. Я закрываю ушки, чтобы не слышать вопли Лорен. А когда меня поглощает мягкая пустота, не оказываю ей никакого сопротивления и проваливаюсь в ее глубину. Сколько раз можно прогибаться, пока окончательно не сломаешься? Сломанный механизм требует к себе заботы. Порой он сдает окончательно и, в свою очередь, ломает что-то другое.